А жижи скатывалось все ниже. Цветочки, к у п и т е цветочки? Не желаете ли послать букет своей подружке? В голосе цветочницы звучала насмешка, так как м г н а р д н ю д ь не похож был на человека, у которого есть подружка. Однако ж он послал в Париж своей жене корзину мимоз. До отхода поезда оставалось еще полчаса, и вдруг по какой-то интуиции он заказал телефонный разговор с Парижем. Это было в маленьком баре около вокзала. У музыкантов духовых оркестров брюки теперь запылились, целыми вагонами они уезжали домой в соседние городки. В воздухе чувствовалась усталость после весело проведенного праздника. Алло, это вы, патрон. Вы все еще в к а н н а х По голосу было ясно, что Люкас взволнован. А у нас новости. Следователь просто в ярости. Сейчас справлялся по телефону, что вы делаете? Алло, алло. Тут кое-что обнаружили недавно. Ну, еще часа не прошло. Он сообщил по телефону Торанс, он дежурил тогда в Мажестике. Стоя неподвижно в тесной кабинке, м е г р е с л у ш а л отвечая время от времени глухим борчанием. Через окошечко кабины виден был бар, залитый лучами заходящего солнца. За столиками подкреплялись музыканты в белых полотняных брюках, фуражках с серебряным голуном. Порой кто-нибудь в шутку протяжно трубил на своем д и к о н е или т р о м б о н е а в вокалах тускло поблескивало паловыми переливами анисовое. Хорошо буду там завтра утром. Нет, нет, очевидно. Ну что же, если следователь настаивает, то пусть его арестуют. То, о чем докладывал Люкас, можно сказать произошло только что, и опять в подвалах мажестика. В дансинге уже п и л и чай и танцевали под музыку, проникавшую через все перегородки. п р о с п е р Донж казался большой золотой рыбой в аквариуме. Жан р е м ю э л ь сидел у себя в будке желтый как лимон. По словам Люкаса, следствие еще не началось. По коридорам подвала прошел ночной швейцар без ливреи в обычном своем костюме. Зачем он приходил, никто не знает, никто на него не обратил внимания. У каждого своих дел достаточно нечего любопытствовать. Ночного швейцара звали Жюстен Колбев. ь Это был низенький, спокойный человек, серенький, незаметный, дежуривший по ночам в холле. Он сидел в одиночестве, не читал, не разговаривал, говорить было не с кем, и все-таки не поддавался сну. Долгие часы сидел на стуле, устремив взгляд в одну точку. Жена его служила консьержкой в новом доме в н ы й и Зачем же к о л ь б е в явился в половине пятого? Танцор забил, прошел в раздевальню переодеться, надеть смокинг. Кругом сновали люди. Несколько раз р а м ю э л ь выходил из своей клетки. В пять часов п р о с п е р Донштор направился в раздевальню, сменил там белую куртку на пиджак, надел пальто, взял свой велосипед, а через несколько минут в р а з д е в а л ь н ю вошел р а с т е л ь Он заметил, что дверца шкафа номер восемьдесят девять приоткрыта. Через минуту все сбежали в раздевальню, услышав его вопли. В шкафу обнаружили грузно осевшее тело ночного швейцара, одетого в серое пальто. Рядом лежала его фетровая шляпа. Жюстен к о л ь б е в был удушен, так же как и миссис Кларк. Тело еще было тёплое. Тем временем п р о с п е р Дольж спокойно ехал на велосипеде через Булонский лес, потом по мосту Сен-Клу, остановившись у к р у т о г о подъема, с л е з с велосипеда и, ведя его за руль, двинулся пешком к своему домику. р ю м к у они свои заказал на г р е видят только этот напиток настойки. Потом он сел в поезд, чувствуя, что голова у него стала тяжелой. Как это случалось в детстве, когда он долго гулял в знойный день на самом солнцепеке. Плевок на стекле. Поезд мирно катился по рельсам. Мага уже снял с себя пиджак, галстук и п р и с т я ж н ы й воротничок. Купа было о с л о в н о на колено. Казалось, какая-то особая жара, пропитанная запахами поезда. Исходила от перегородок, от пола, от диванов. м е г р и наклонился, чтобы расшнуровать ботинки. Пусть начальство рассердится, но все-таки он неудовольствовал со служебным проездным билетом первого класса, а еще заплатил и за п л а т к а р т у взял спальное место. Контролер пообещал ему, что никого не посадит в его купе.